Глава восьмая. Объяснение. Насколько я мог судить, тут везде было такое же изобилие и такое же богатство, какое мне бросилось в глаза в долине Темзы. С вершины каждого холма, на который я влезал, я видел такое же множество великолепных зданий, бесконечно разнообразных по материалу и стилю, видел такие же густые чащи вечно зеленых растений, такие же усыпанные цветами деревья и древовидные папоротники, тут там отливала серебром извилистая лента реки, а вдали голубоватой полосой росла волнистая гряда холмов, росла и сливалось с прозрачной лазурью неба. Уже с самого начала я обратил внимание на одну странную особенность этого ландшафта. Это были круглые колодцы, достигавшие, как мне казалось, во многих местах довольно большой глубины. Один из этих колодцев находился как раз на тропинке, по которой я шел, когда поднимался на вершину холма во время своей первой прогулки. Как и все прочие колодцы, он был отделан по краям бронзой и защищен от дождя маленьким куполом. Сидя возле этих колодцев, я, заглядывая вниз в глубокую тьму, ни разу не мог заметить ни малейшего отблеска воды или отражения в ней моей зажженной спички. Но из всех колодцев ко мне доносился какой-то странный звук — Тут-тут-тут-тут — что-то вроде стука во время работы больших машин. Я заметил по колебанию пламени спички, что был постоянный ток воздуха внутри колодца. Чтобы убедиться в этом, я бросил туда кусочек бумаги, и вместо того, чтобы медленно лететь вниз, бумага быстро завертелась и, увлеченная течением воздуха, исчезла из виду. Спустя некоторое время я пришел также к заключению, что между этими колодцами и огромными башнями, разбросанными по склонам холмов, существует какая-то связь, так как над этими башнями часто можно было заметить такое колебание воздуха, как бывает в жаркие дни над залитым солнечными лучами берегом моря. Сопоставив все это, я решил, что башни и колодцы составляют систему подземной вентиляции, истинное назначение, которое мне было пока трудно понять. Сначала я склонен был связать это с каким-то санитарным устройством у маленького народа. Такое заключение, естественно, могло прийти мне в голову, но оно оказалось абсолютно неверным. Впрочем, я должен сознаться, что во время своего пребывания в этом наступившем будущем не собрал никаких сведений относительно дренажей, колодцев, путей сообщения и иных приспособлений, а в некоторых утопиях и рассказах о грядущих временах, которые мне приходилось читать, всегда сообщалось множество подробностей относительно зданий, социального устройства и тому подобное. Всякие такие подробности легко представить себе, когда весь мир находится только в воображении. Для настоящего же путешественника, попавшего в такие условия, в каких я находился, Так детально ознакомиться с окружающим совершенно невозможно. Вообразите себе негра, который прямо из Центральной Африки попал в Лондон. Что может он рассказать потом своему племени? Что будет он знать о железнодорожных компаниях, о социальных движениях, о телефонах и телеграфах, транспортных и почтовых конторах и тому подобное? Ровно ничего, если мы сами не объясним ему, Но даже если он и будет что-то знать, то разве он сможет передать это своим друзьям, никогда не путешествовавшим? Разве он сможет заставить их поверить? А ведь пропасть между мной и этими людьми золотого века была куда больше, чем между негром и белым человеком. Я чувствовал тут много чего-то, что я не понимаю, но что обеспечивает мой комфорт здесь. Помимо общего впечатления какой то автоматической организованности, я могу сообщить вам лишь очень немногое, что дало бы вам понятие о разнице между современным миром и этим золотым веком. Например, насчет погребения умерших я нигде не видел никаких признаков крематория или кладбища, но возможно, что кладбище или крематорий находились где-нибудь вне круга моих исследований. Это опять-таки был один из тех вопросов, которые с самого начала меня заинтересовали, где я сразу же попал в тупик. Эта загадка очень сильно меня занимала. Я сделал дальнейшие изыскания и был озадачен еще больше. Среди этого маленького народа не было ни дряхлых, ни больных». Однако должен сознаться, что меня недолго удовлетворяли мои первоначальные теории относительно автоматического прогресса и приходящего в упадок человечества. Но я не мог придумать ничего другого. А между тем противоречия были немалые. Все большие дворцы, которые я видел, служили лишь жилыми помещениями, огромными спальнями и столовыми — но я не видел никаких машин, никаких устройств. Между тем люди эти были одеты в прекрасные ткани, которые ведь требовали же возобновления. А их сандалии, хотя они и были без украшений, все-таки могли служить образцами прекрасных и сложных металлических работ. Так или иначе, но ведь эти вещи все же надо было сделать, Между тем, у этого народа я не заметил ни малейших следов какой бы то ни было творческой деятельности. У них не было ни лавок, ни мастерских, и, вместе с тем, никаких признаков ввоза товаров. Они проводили все время в милых играх, купались в реке, играя в любовь, ели и спали, и больше ничего. Я совершенно не мог понять, чем поддерживался такой порядок вещей.